Глава 21. Йохан Гербер. Пойлоу, Дон Бишай. Амелия. Сквозь приоткрытое окно с улицы доносится шелест листьев, которые летят на землю, укрывая ее золотистым покрывалом. Я сижу с кружкой малинового чая в кресле рядом и смотрю в ноутбук перед собой. В рукописи по-прежнему нет ни единого нового слова. Там вообще нет слов, если уж на то пошло. И не уверена, что это хорошая идея — попытаться снова лезть в книжный мир, в котором царит полнейший водоворот из сплетен, подколок из-за страха конкуренции и зависти. Поворачиваюсь к окну и смотрю, как по небосводу проплывают кудрявые белые облака. В преддверии старта Октоберфеста распогодилось, и это не может не радовать. В ближайшие две недели в Ротенбурге будет не протолкнуться. В этом году дата начала немного сдвинулась, но это нисколько не смутило желающих воочию лицезреть немецкий пивной фестиваль, и центр города уже кишит туристами, которые съезжаются со всего мира. В прошлом году Дэниел с Генри и Хезер приезжали к нам с Урсулой в Мюнхен, и мы здорово провели время на Мариенплац. Но в этом году у меня есть мои ученики — У Хезер есть ребенок, а у Урсулы новый проект по оформлению какой-то крутой художественной галереи. И по прогнозам, до самого Рождества ей не выбраться. Да и ее дочери Сьюзен нельзя пропускать тренировки по хоккею, поэтому нам определенно ни за что на свете не собраться вместе. На столике вибрирует телефон. Смотрю на экран и фыркаю от того, что у нас с Урсулой ментальная связь, Урсула! Помните, как мы в том году классно провели время на Октоберфесте? Мари. Я лежала дома с вирусной диареей. Спасибо, что напомнили, как я ненавижу вас из-за фоточек, которые вы кидали в чат. Урсула. Нечего было летать в отпуск в Таиланд и есть тараканов. Мари. Что за вздор, я не ела никаких тараканов. Урсула. А я не кидала никаких фоточек в чат. Все вопросы к Амелии. Фырка. Амелия. Настоящие друзья должны искренне радоваться за победы друзей. Мари. «Ты прочитала это в подборке цитат Стетхема? Урсула. «Вряд ли она читает что-то помимо порно». Амелия. «Ха-ха». Урсула. «Давно не было вбросов про Фридриха. Как там его фалос?» Мари. «Доплевать на его фалос. Как фалос твоего нового богатого, красивого и чертовски сексуального парня». Урсула. Точно, расскажи нам все. Мари, а лучше покажи. Смеюсь. Амелия, у нас все хорошо. Спустя несколько секунд тишины, рядом с именем сестры возникает надпись: Печатает Урсула, это все? Ты издеваешься. Мари, какой он в постели. Амелия, между нами ничего не было. Урсула, какие-то непонятные слова. Не могу распознать. Мари. «Такая же ерунда. Что это за фраза?» В очередной раз коротко смеюсь. Амелия. «Он водит меня на свидание». Мари. «На свидание без секса? Может, он импотент?» Амелия. «Я просто попросила его немного подождать». Урсула. «Что с тобой сегодня? Где ты взяла эти незнакомые слова?» Мари. «Ты совсем спятила?» «У тебя два года секса не было». Амелия. «Я боюсь показаться легкодоступной». Мари. «Ага, а идиоткой не боишься показаться». Урсула. «А оральный секс?» Мари. «Петинг?» Амелия. «Между нами ничего не было. Мы даже не целовались». Урсула. «Жаль, что этот чат создала я, и я не могу его покинуть». Мари. «Напомни, почему вообще дружим?» «Ты невменяемая». Фырко. Амелия. «Девочки, я подсовываю ему любовные романы, и он устраивает мне свидание, как там». Урсула. «Мари, как думаешь, от двухлетнего воздержания можно заработать рак мозга?» «Мари. А вдруг ее взломали?» Амелия. «Мне с ним хорошо. Он повторяет сцены из моих любимых книг. Я чувствую себя героиней любовного романа». Урсула. «Лучше бы он делал тебе куни». «Мари. Плюсую». «Амелия. Вы не понимаете. У нас было свидание в библиотеке, как у Тары Дэвид в «Лови момент», и в кинотеатре, как у Селины Аллен в «Игроке». «Урсула. Мы что, на полном серьезе считаем, что это не странно?» «Мари. А что не так? Ну, такая вот у них прелюдия. Не знала, конечно, что Амелия такая извращенка. Вот что творит с людьми воздержания». Надеюсь, на самом деле они не считают меня психопаткой. Ведь это и в самом деле кажется странным. Амелия. Я переборщила, да? Урсула. Ну, если это все еще не спугнуло его, то поздравляю. Ты нашла такого же психопата. Смеюсь. Мари. И после скольких свиданий у вас наконец-таки будет секс? Амелия. Пока не знаю. В эти выходные я подсунула ему Николаса Спаркса. Урсула. Которую? Амелия, где сцена с цветочным лугом? Мари: Господи, сейчас ноябрь. Урсула. Я помолюсь за него. Амелия, но свидание придется перенести, потому что Даниэль празднует день рождения. Мари, а как это помешает вашему свиданию? Амелия. Джейк пойдет со мной. Они с Даниэлем общаются вроде как. Урсула, ты еще с ним не трахалась, даже, а уже ведешь с родителями знакомиться. Отец его по стенке размажет. Мой тебе совет, потрахайся напоследок накануне. И я не шучу, ведь твой парень явно сбежит после встречи с ним. О да, она не шутит. Амелия. Все пройдет хорошо. Мари. Ха, даже я знаю, что это ложь, а я ведь не член вашей семьи. Урсула. Еще один совет. Загляните перед семейным ужином на Октоберфест, чтобы Джейк упился и не воспринимал всерьез то, что говорит наш отец. Амелия, нам нужно держаться подальше от Октоберфеста. Мари, почему это? Амелия, Джейк в завязке. Урсула, точно импотент. Едва собираюсь ответить на это, мой телефон разрывается от звонка Джейка. Алло, шепотом произношу я. «Почему ты говоришь шепотом? в недоумении спрашивает он. «У меня спит Анна». «Отлично. Значит, пока я буду орать на тебя, ты будешь молчать». «Что?» — не понимаю я. «Цветочный лук с бабочками? Ты совсем спятила? Сейчас начало ноября». Я открываю рот от удивления. Черт побери, какой в задницу цветочный лук с бабочками в ноябре?» — продолжает кричать Джейк. «Нет, я всё понимаю, принцесса. Правда. Ты решила видеть из меня веревки, а я и рад стараться. Но ты хоть представляешь себе, какой это бред?» Сжимаю губы в тонкую линию, но все же издаю смешок. «Ничего смешного!» — членраздельно произносит он. «Прости», — шепчу я, пытаясь не рассмеяться. «О, Господи, как же неискренне это прозвучало!» — вопит он. — А тебе нравится надо мной издеваться, правда? — Видишь, — широко улыбаюсь я, — ты и сам все знаешь. — И зачем только я подписался на это? — хихикаю в трубку, прикрывая рот ладонью. — Господи, тебя даже не мучает совесть. — Ладно, ты обрадуешься, если я скажу, что свидание придется отменить. — Что? — с недоверием спрашивает Джейк. Это очередной способ подшутить надо мной, принцесса? Нет, я улыбаюсь. У Даниэля ведь день рождения. Да, я знаю. Он пригласил меня еще неделю назад. Открываю рот в беззвучный «О». Когда он успел? Мы общаемся. Я выкупил свою халупу и разрешил ему ее модернизировать в рамках какого-то его проекта «Умный дом». Эм... «Ты против?» «Нет, но...» «Ты правда это сделал?» «Но зачем?» «А почему нет? Ему нужен дом, а мне нужен комфорт». «Ты мог бы просто переехать в квартиру?» «Я люблю смотреть на звезды. «Что?» «Забудь, что я это сказал», — тут же наказывает он, вызывая у меня улыбку. «У меня слишком хорошая память. Даже не пытайся шутить». Я очень зол. Я освобождаю тебя от этого свидания, ведь в выходные нас ждет день рождения моего брата. О, спасибо, что с зашли, принцесса. Я состою в абьюзивных отношениях с Тираном. Выдыхает Джейк, заставляя меня рассмеяться. Ты прочитал все, что я выделила? Да, это было ужасно. Хуже счета на табло в эти выходные. Мне жаль, что вы продули. Но ты отлично пробил поворотом. — Ты смотрела? — удивляется он. — Да, конечно, я смотрела. Что за странный вопрос? Я смотрю все твои игры. — Ладно, я почти тебя простил. Фырка. Заеду за тобой завтра в девять. Надеюсь, ты будешь без очередной порции книг для пыток. Торжественно клянусь, что ты можешь выдохнуть. Чую какой-то подвох. Не знаю, как теперь спокойно лягу спать. Сейчас два часа дня. Кто спит в два часа дня? Я. У меня были тяжелые выходные. И твоя племяшка, кстати, тоже спит. Ей 8 месяцев. С тобой бесполезно разговаривать. Ты меня не понимаешь. Я смеюсь. Спокойной ночи, Джейк. Спокойной ночи, принцесса. Когда он сбрасывает звонок, Широкая улыбка расплывается по моему лицу. Я откидываюсь головой назад в кресле и шумно выдыхаю от странного чувства, разливающегося внутри. Делаю глоток чая и смотрю на кучу непрочитанных сообщений в чате. Урсула. «Мили, ты куда пропала?» «Мари, это все твои шутки про импотента». Урсула. «Ну, обычно людям обидно, только если это правда». Если он и в самом деле импотент, то я приношу свои извинения. Мари. Гифка с закатывающимися глазами. Урсула. Ладно, ладно. Милли, вернись. Мне жаль, что я посигнула на святое. Прыскаю со смеху и печатаю. Амелия. Простите, девочки, звонил Джейк. Мари. Вы так долго разговаривали? Урсула. Секс по телефону? Мари. «Хватит шутить про секс!» «Урсула. Пусть хоть где-то он будет!» Издаю смешок. «Амелия. Он делился впечатлениями о Николасе Спарксе!» «Урсула. Поздравляю, Милли. После твоих романов о любви он точно станет импотентом!» Мари, Милли, заблокирую ее. «Урсула. Я владелец этого чата!» Некоторое время мы смеемся над тем, что я устроила Джейку, а затем девочки делают ставки, как скоро он сбежит. Вот только я уже прекрасно знаю ответ, когда это случится. И случится это совсем скоро. От этой мысли неприятно тянет под ребрами, ведь я привыкла к Джейку. Меня больше не раздражают его пошлые шуточки. Я не чувствую дискомфорта, когда он касается меня. Я улыбаюсь его сообщением и... Я с нетерпением жду каждой нашей встречи. Вот только встреч осталось не так много. И именно поэтому неприятно тянет под ребрами.